Видный ученый из Рокфеллеровского института. Она не менее реальна, чем память интеллектуальная и эмоциональная, и, возможно, по существу не очень от них отличается. Как полученная в детстве травма, способная искалечить психику и создать стойкие комплексы, так и болезнь, даже в легкой форме, производит в организме глубокие и зачастую благоприятные изменения. Организм, поборовший какое-нибудь заболевание, Это уже не прежний, неискушенный организм. Ты победил меня, ты уже стал другим. Пастер много размышлял над великой тайной инфекционных заболеваний и над иммунитетом открытым Дженнером. Его могучий ум не хотел мириться с тем, что прививка против оспы представляет собой уникальный случай. Должны существовать способы иммунизации против других болезней. Но как найти эквивалент коровьей оспы, который позволит бороться против других микробов? Случай, который так часто приходит на помощь тем, кто не сидит сложа руки, в 1880 году дал Пастеру ключ к разгадке. Изучая куриную холеру, он установил, что А. Со временем вирулентность патогенного микроба ослабевает. Б. Куры, которым ввели ослабленные микроорганизмы, приобретает иммунитет против вирулентных микробов. Он сделал обобщающий вывод, что микроорганизмы превращаются в вакцины, если они предварительно были ослаблены длительным соприкосновением с воздухом. В честь Дженнера Пастер расширил употребление слова «вакцина». Как же действовали все эти вакцины? Они вызывали защитную реакцию, или вернее образование в крови новых веществ, антител, которые в дальнейшем помогали организму бороться с неослабленными микробами. Угроза вызывала мобилизацию защитных сил. В 1888 году Шантемес и Видаль доказали, что даже вакцина, состоящая из убитых микробов, подготавливает кровь к борьбе против возбудителя брюшного тифа. Примерно в то же время Ру и Ирсен открыли яд, точнее токсин, выделяемый дифтерийной палочкой. Затем Беринг, ученик Коха, обнаружил антитоксическое свойство сыворотки животных, морской свинки, собаки, которым неоднократно вводили в малых дозах дифтерийный или столбнячный токсины. Казалось совершенно естественным призвать на помощь эту готовую бороться кровь, эту боеспособную сыворотку для защиты от инфекций. Беринг решил также попытаться превратить антитоксические сыворотки в лекарства для предупреждения и лечения инфекционных болезней. Его метод основывался на совсем ином принципе, чем вакцинация. В организм больного, вводили уже сформированные антитела. После того, как Беринг частично потерпел неудачу, Ру снова взялся за решение этой проблемы и на этот раз добился блестящего успеха. На медицинском конгрессе в Будапеште, 1894 год, он вызвал бурный восторг аудитории своим сообщением о том, что если больному дифтерией ввести лошадиную сыворотку, он выздоравливает. Началась эпоха серотерапии. Речь теперь уже шла не только о предупреждении болезней, но и о спасении больных. В 1891 году Райт вернулся из Сиднея в Англию. После того, как он в течение года переходил с места на место, ему наконец посчастливилось получить кафедру патологии в военно-медицинском училище, основанном при госпитале. В Здесь он работал с группой молодых медиков, которых сумел заразить своей страстью к исследованиям, стремлением создать новую медицину, основанную на эксперименте и точном количественном изучении явлений. Ученики восхищались его верой и воинственным характером. Вряд ли существовал другой человек, который был бы настолько не способен ладить с военной администрацией. Вскоре в Нетлее стали с восторгом рассказывать, как Райт отправился на парад за сержантом, служившим у него в лаборатории, выволок его из шеренги и, держа за воротник, потащил за собой, чтобы тот занялся серьезной работой, как заявил Райт, пришедшим в ужас военным.